«Мы хотели отнести их в магистрат, но не нашли главу», — сказала она громче, чтобы все собравшиеся ее услышали. По толпе прошелся ропот. Кто-то облегченно вздохнул, кто-то скептически хмыкнул, кто-то принялся шептаться с товарищами. «Мы все здесь были учениками», — сказал Кайл. «Но теперь мы — вольные хранители. У некоторых из нас есть страницы из какой-то развалившейся книги, Некоторые просто лишились наставников, у которых и страниц-то никаких вроде бы не было. И только мы можем решить, кому наши страницы достанутся — Альюдом или магистрату. — Прости, пожалуйста, но мы не совсем понимаем. Мы кое-что слышали о старом договоре. Но для чего нужны эти страницы? — спросила Алида как можно мягче. У нее по рукам побежали мурашки, когда она поняла — Что большинство хранителей смотрят на нее с враждебным подозрением. Она инстинктивно прижалась поближе к Ричмальду, рассчитывая на его поддержку и защиту. Кайл немного пошептался со старшими хранителями. Потом, еще сильнее нахмурив брови, скрестил руки на груди и сказал: Нам удалось выяснить, что это части древнего манускрипта, в котором заключена вся магия мира. Много веков назад магистраты, Альюды. Подписали договор, чтобы разделить поровну между собой магические способности и заключили их в манускрипт. Не знаю, как магистрам удалось обмануть демона, но только после подписания договора альюды исчезли совсем. Вроде как их заточили в небытие. Точно не знаю, а воль взум, в свою очередь, проклял манускрипт. Теперь, когда действие договора закончилось... Проклятие Верховного Альюда свершилось, и потомки первых хранителей превратились в птиц. Вот и все, что мы знаем. Но почему тогда манускрипт распался на странице? И что будет, если отнести страницы главе магистрата? Спросила Алида, начиная подозревать, что встреча с вольными хранителями оставит им больше вопросов, чем ответов. Магистрат разделил манускрипт, чтобы его было труднее собрать демонам, и раздал страницы хранителям, потомкам волшебников. Они не учли, что страницы могут затеряться с течением времени. Но сейчас магистрату нужно снова собрать все страницы вместе. То же самое хочет и Вольф Зунд. Ему нужно вернуть былое могущество, а магистрату нужно снова отправить демонов в небытие, чтобы не делить с ними волшебство. «Ну, и есть такие предположения, что Вольф Зунд устроит с конец света людям в отместку за обман», — сказал Кайл. Костер весело потрескивал, ветер приносил с реки прохладный пахнущий водорослями воздух, который шептался с листьями ив, заплетая тонкие ветви в косы. Внезапно Алида вздрогнула от своей догадки. «Выходит, бабушка, а значит, и она сама». «Потомки волшебников. И учитель Ричмольда тоже. Если магистрат восстановит манускрипт, то среди людей опять появятся колдуны, а замок Вольфзунда снова сгинет вместе с его обитателями». Она посмотрела на Ричмольда, который сидел, обхватив голову руками и уперев локти в колени. «Бедный! Как ему должно быть тяжело во все это поверить!» — подумала Алида. «И откуда вы это узнали?» — спросил Ричмольд. «Где доказательства твоих слов?» «Ты, должно быть, не читал «Демонодиум», — хмыкнул Кайл. «Ну, естественно, у тебя ведь не было доступа к древним секторам библиотеки». Ричмольд стал белым, как полотно, и веснушки на его лице проступили еще ярче. «Я прочитал все научные книги», «Авторитет которых непоколебим», — холодно ответил он. «С чего мне верить непроверенным источникам?» «А девчонка-то поумнее будет», — заметила Эмма. «Вы уже решили, кому отдадите свои страницы?» «Бабушка сказала, что только главе магистрата», — ответила Алида. «Вы, случайно, не знаете, он денег за них не дает?» Среди хранителей послышались смешки. «Поэтому я и говорю, что надо нести воль в зунду!» — крикнул курносый парнишка лет тринадцати. «Я слышал, он может делать золото буквально из всего, даже из соломы. Ему ничего не стоит отдать за каждую страницу, по мешочку монет!» Эта тема явно была болезненной для общества вольнохранителей. Поднялся страшный гвалт, грозящий перерасти в настоящую потасовку. Уступать никто не хотел» не те, кто решил продать свои страницы Альюдам, не желающие отнести их в магистрат. Алида поняла, что не она одна думала нажиться на продаже страниц, и почувствовала, что краснеет от стыда. О чем они вообще могут спорить, если возвращение власти к Вольфзунду грозит опасностью для всех людей? Неужели их не пугает возможность скорой расправы? Как они могут думать о личной выгоде? когда от их решения зависит, каким будет завтрашний день. — Так, может, отдадим страницы магистрату просто так, без награды? — сказала она, но ее голос потонул в шуме споров. — Замолчите, идиоты! Новая девчонка хочет сказать! — крикнул Кайл. Удивительно, но его послушались. Все спорящие уставились на Алиду, кто с недоверием, а кто с интересом. «Признаюсь честно, я тоже думала о том, чтобы получить вознаграждение от магистрата», — робко произнесла Алида. «Но если Вольф Зунд действительно так опасен, то, мне кажется, лучше отдать страницы главе магистрата безвозмездно. Чем скорее люди соберут манускрипт, тем быстрее все станет, как прежде, и наши наставники вернутся». «Отдать бесплатно? Да не точно, магистратские шпионы!» — возмутился один из старших парней. — Сейчас побегут в магистрат и расскажут, что у них есть части манускрипта, — захныкал курносый мальчик. — А потом нас отправят в тюрьму за предательство, — хмыкнула черноволосая Эмма. — Хватайте девчонку. Алида не успела понять, что происходит, как их с Ричмальдом окружила толпа вольных хранителей. Судя по взглядам, Ни на что хорошее рассчитывать не приходилось. Алида судорожно сглотнула и вцепилась в руку Ричмольда. Что с ними хотят сделать? Связать и бросить в реку? Избить и оставить под мостом? Крупный блондин Джер грубо схватил Алиду за локоть и дернул на себя. Она не устояла и упала на колени возле костра, едва не обжегшись о горячие угли. «Не трогайте ее!» — крикнул Ричмольд и схватил с земли толстую палку, готовясь защищаться. В толпе загоготали. — Ты хоть драться умеешь, задохлик. Смотри, не выбей себе глаз. Ричмольд сунул конец палки в костер, и подсохшая древесина мигом загорелась. Он помог Алиде подняться на ноги и, угрожающе размахивая горящей палкой, уверенно двинулся на хранителей. Один из младших мальчиков завизжал, когда Ричмольд опалил его рукав, Еще некоторые отступили добровольно, освобождая ему путь. «Испугались тощего юнца Светкой!» — рявкнул высокий темноволосый парень с родимым пятном на шее. «Бей его по коленкам, не убегут!» Старшие хранители бросились на приятелей, и Алида уткнулась лицом в рубашку Ричмольда, чтобы было не так страшно. «Бежим во весь дух!» Шепнул он ей и сорвался с места, одной рукой прижимая к себе Алиду за плечи, а в другой держа факел. Алида побежала так быстро, как только могла, с трудом поспевая за длинноногим Ричмальдом. А крики хранителей за спиной придавали ей силы скорости. Они взбежали на мост, пронеслись по нему до ближайшей улицы и свернули в переулок. Сердце стучало в ушах Алиды, как молот, Дыхания не хватало, а голоса преследователей слышались все ближе. Им нужно где-то укрыться, иначе их непременно догонят. Что сделают с ними разозленные побегом хранители, она не знала, да и не хотела знать. Внезапно ей показалось, что она видит какую-то знакомую лавку слева. Если повезет, никто не заметит, как они шмыгнут за дверь. «Речь сюда!» — задыхаясь, указала она — И беглецы проскочили за дубовую дверь, украшенную цветной мозаикой, и забились в пространство между полом и витриной, дыша тяжело и часто, как загнанные в угол кролики. Глава восьмая В которой все труднее понять, кому верить. Алида лежала, прижавшись лицом к спине Ричмальда. Ей казалось, будто не сразу два сердца. Так часто и гулко раздавались удары в груди. Под витриной было пыльно и тесно, но и относительно безопасно. Отсюда не слышно звуков с улицы, и никак нельзя было понять, где сейчас вольные хранители. Пробежали ли мимо? Или обыскивают каждый дорожный камень? Ричмольд завозился. Наверное, хотел посмотреть, что происходит. Алида шикнула на него, чтобы не толкался. Но вдруг чьи-то цепкие руки схватили ее за плечи, и выволокли из-под лавки. Алида крикнула от неожиданности и принялась было брыкаться, но вовремя сообразила — это не один из хранителей. Перед ней была незнакомая девушка с очень светлой кожей и почти белыми волосами. — Злые уходить! — произнесла та с сильным акцентом. — Другой одежда! Ричмольд выбрался самостоятельно, задев ногой ножку витрины и чуть не разбив ее. Он подозрительно посмотрел на незнакомку из-под лобья и молча двинулся в сторону двери, но она схватила его за руку и оттащила. "Они вас помнят, одежда и другой выход. Я помочь". Алида обвела лавку глазами. С полок витрин на нее смотрели фарфоровые куклы в роскошных нарядах и с блестящими кудрями волос. К потолку были подвешены стеклянные фонарики, напоминающие по форме репу или брюкву, и разноцветные блики от них разбегались во все стороны. Ее осенило. Это же та самая лавка, в которой она мечтала купить куклу. Светловолосая девушка выдвинула из-под витрины внушительных размеров сундук и принялась копаться в нем, извлекая наружу отрезы тканей и какие-то странные, вышедшие из моды, наряды. Наконец она вытащила из сундука темно-бордовое платье, расшитое черным стеклярусом, широкую мантию цвета индиго с золотистыми алхимическими знаками и две маски, закрывающие почти все лицо, кроме подбородка. — Надевайте, — сказала спасительница, сдувая с лба прядь. — Вечером праздник в кабак. Я вас провести. Алида с сомнением повертела в руках платье, шитое из настолько мягкой ткани, что хотелось уткнуться в него лицом. В конце концов, они ничего не потеряют, но что, если их новая знакомая тоже как-то связана с вольными хранителями или, что хуже, с альюдами? Подумав еще немного, Алида все-таки надела старинное платье поверх своего собственного, а Ричмольд облачился в мантию и вертел в руках маску. «Прятать лицо!» сказала светловолосая хранители не узнать Алида сдула пыль с маски украшенной маленькими искусно вылепленными из фарфора перышками в центре маски там где у людей находился нос красовался аккуратный позолоченный клювик что придавало ей сходство с головой синицы она завязала ленты на затылке и взглянула на Ричмальда тот в маске со оскорбным лицом Арликина не отводил взгляда от их помощницы. В окружении реалистичных, чуть жутковато глядящих стеклянными глазами кукол, он смотрелся на удивление органично, будто сам когда-то был искусной игрушкой и сидел на полке, дожидаясь своего покупателя. — Кемара, — сказала спасительница и ткнула себя пальцем пониже ключиц. Алида поняла, что она только что назвала свое имя, но, наученная горьким опытом, решила пока не представляться в ответ. Кемара сняла с полки куклу, держащую в фарфоровой руке ключ, подошла к стеклянному стеллажу с натянутыми на деревянные манекены кукольными платьями и нажала на какой-то рычаг сбоку. Стеллаж отъехал в сторону, негромко позвякивая стеклянными дверцами, и глаза Малиды предстала низкая дверь, выкрашенная в тот же цвет, что и стена. На улице громыхнула повозка, грубый голос закричал что-то лошадям, и Алида вздрогнула от неожиданности. Но в лавку никто не входил, мозаичная дверь даже не открылась, и она немного успокоилась. Кемара зашептала что-то кукле и поднесла ее к двери. Рука куклы зашевелилась, пристраивая ключ в узкую скважину неприметной двери. Алида подумала, что кукла должна быть заводная. Не могла же фарфоровая красавица самостоятельно двигаться. Даже для такой любительницы сказок, как Алида, это было слишком. В замке щелкнула, и дверь слегка приотворилась. Выход в другой часть. Вас там не найти, сказала Кимара, и с силой, неожиданной для такой хрупкой девушки, толкнула сначала Ричмальда, а потом и Алиду за дверь. Какофония звуков обрушилась на лиду, как снежная лавина. Дверь захлопнулась за ее спиной, почти слившись со стеной, отделанной под камень. Это действительно был самый настоящий кабак с гремящей незамысловатой музыкой, смехом и спорами подвыпивших посетителей, с грохотом посуды, шкварчанием масла на сковородках и топотом ног о дощатый пол. Здесь было жарко, пахло потом, вином и жареным беконом. Лида с удивлением отметила, что почти каждый посетитель был в маске или расшитом плаще, а некоторые, например, Ричмальд, и в том, и в другом. Появившимся из незаметной двери новым гостям здесь никто не удивился. Алида даже не могла с уверенностью сказать, заметили ли их вообще. Фигуристая дама в красивой украшенной перьями и стеклянными камнями маске подскочила к Ричмольду и закружила его в быстром, каком-то диковатом танце под странную ритмичную музыку, которую играли притаившиеся в углу артисты с масками на лицах. Ричмольд, смущенно улыбнувшись Алиде, позволил незнакомке увлечь себя вглубь кабака, где окружили еще несколько пар в маскарадных костюмах. «Нашел время веселиться», — угрюмо подумала Алида, — и решила обидеться на приятеля. Она устала сзади, не проголодалась, в длинном бархатном платье было неудобно двигаться, маска с синичным клювиком неприятно давила на переносицу, вызывая тупую головную боль. Алида обвела глазами кабак, но все столы были заняты полупьяными парами и компаниями. Протиснувшись мимо танцующих и не без злорадства отметив, что Ричмальд уже несколько раз наступил на ноги своей партнерши, она, наконец, заметила то, что искала. В темном углу приютился небольшой столик на троих, за которым сидел мужчина в насыщенно сливовом шелковом плаще и маске с длинным клювом. Она видела похожие в книжке о лечебных травах. Кажется, в старину лекари наполняли клювы таких масок, дезинфицирующими сборами, чтобы не заразиться во время эпидемий. Интересно, этот господин использует свою маску по назначению или просто вырядился к вечеринке? — Вы не будете против, если я присяду? — спросила Алида, и, дождавшись, когда мужчина согласно кивнет, устало развалилась на стуле. Металлические ножки противно скрипнули по каменному полу, заставив Алиду поежиться. Перед мужчиной стояла тарелка с картофельными чипсами и свиной отбивной, а в бокале плескалось вино, от которого пахло ежевикой. Алида сглотнула слюну. У нее не было с собой денег, и ей хотелось скорее вернуться домой. Но сначала нужно подождать Ричмальда. Ох уж этот Рич! Алида наблюдала за ним, стараясь вложить во взгляд как можно больше осуждения. Но он, как назло, не смотрел на нее, — будто зачарованный диким мотивом и пластичной красавицей. Алида фыркнула. Плохое настроение легко прогнать хорошим вином, произнес мужчина, и Алида вздрогнула. Где-то она слышала этот голос с хрипотцой. Угощайтесь, милая. Тут же перед ней появился бокал ежевичного вина. Такого дурманища ароматного а следом за ним и тарелка печеной картошки с сыром и помидорами. — Нет, спасибо, — ответила Алида, с подозрением смотря на аппетитную пищу, которая возникла перед ней буквально из воздуха. — Очень зря, — усмехнулся незнакомец, снял свою маску и отпил из бокала. Алида ахнула и в ужасе вскочила. Перед ней был Вольф Зунт,